Глава 22. Два дня, проведенных в Милане, я откровенно скучал, хотя предоставляемые модным домом моего клана духи под названием «Ночной бриз» вошли в десятку лучших представленных запахов. Ну и что, что на десятом месте? Учитывая невозможность за столь короткое время, отведенное мною для создания самого аромата, создать на самом деле нечто достойное, а также то, что лаборатории еще и сейчас полностью не укомплектована всем необходимым, Мне начало казаться, что химики, которым было дано за это задание, просто смешали что-то с чем-то и, понюхав, решили, ну, в принципе, довольно приятно пахнет, значит, пойдет. И со спокойной совестью отдали дизайнерам дома моды «Кристалл», получивших в свою очередь задание – сделать вот это конкурентноспособным. Дизайнеры схватили за голову и, вырывая волосы, бросились к ненормальному главе клана, чтобы доказать этому невежде, что это невозможно. Ведь необходимо было за короткое время запустить рекламную кампанию. А как это сделать, если у нового аромата еще даже названия нет? А также бутылок, этикеток, что, как оказалось, было едва ли не самым главным в продвижении духов. Но все это я, доведенный к тому времени до белого коленя попытками выселить группу Алдышев за пределы промышленного комплекса, предлагая самые разные варианты жилья, В итоге мне сделать это все равно не удалось, заявил, что дурью нечего маяться, пускай возьмут самый простой флакон и нальют туда духи. Почему-то мне на ум пришли духи моего мира, носившие имя одного французского бренда. но ну, а так как Coco Шанель в этом мире не было, или она была, но ни моды, ни парфюмерией не занималась, то и моды на простоту упаковки никто в свое время не ввёл. В ответ ведущий дизайнер заявил, что никто не купит духи, залитые во флакон из-под средства для кашля. На что я, в свою очередь, парировал, повторяющие то слова, хотя и не помню, кто именно это сказал, что они должны продавать аромат, а не бутылку. И после этого отправил их работать и не мешать мне заниматься делами, отвлекая на свои возвышенные бредни. Ну и, разумеется, не стоит говорить о том, что разговор происходил на повышенных тонах, и пару раз я едва не сорвался, неосознанно призывая дар, Отчего мои глаза начинали светиться, и это обстоятельство заставляло работников дома моды нервничать еще больше. А когда творческие люди начинали нервничать, то опять-таки неосознанно переходили на виск. Единственная мысль, которая в этот момент меня посещала, это «Как только мы проднимся с бойничами, я дам этих неуравновешенных творческих личностей Эльзе, полностью умыв руки и забыв весь этот гадюшник под названием «мода». Мне своих творческих неадекватов хватает, чтобы трепать себе нервы и ходить по тонкому льду, держа руку на пульсе, потому что в отличие от этих павлинов, впоследствии действий моей банды творческих личностей предсказать было практически нереально. Когда кристалл перейдет в цепкие лапки моей супруги, дизайнеры и модельеры поймут, что все это было не так уж и плохо, когда со своими жалобами прибегали ко мне». Ведущий дизайнер психанул и, скорее всего, мне назло, действительно закупил партию обычных прямоугольных флаконов и разлил по ним новые духи. Хорошо еще, что распылитель догадался в этот флакон засунуть. Ни с названием, ни с этикеткой не парились вовсе. Первые пришедшие на ум название нарисовали на переводном скотче и прямо на флакон налепили обычную черную надпись. А все остальные обязательные указатели напечатали на коробке, такой же простой, как и флакон. В итоге получилось, что на то, на что обычно тратились едва ли не годы, поступило в магазин уже через две недели от отданного распоряжения. Чувствуя все же некоторую ответственность за реализацию парфюма, они в рекламу бренда воткнули слоган, который перефразировали на свой манер. «Аромат, а некрасивая упаковка делает вас неповторимой». Этот слоган занимал большую часть рекламных баннеров, скрывая от глаз любителей роскоши, простоту флакона – и довольно страшненькую девушку-модель, которая их рекламировала. Сам аромат представлял собой этакий едва уловимый флёр, который ощущаешь, когда по прогретому летним солнцем лугу спускаешься к освежающей прохладе лесного озера. Может быть, у него были какие-нибудь научные определения, но я чувствовал его именно так. К удивлению, больше даже ведущего дизайнера, чем моему, потому что мне следить за делами того придатка к клану, доставшегося мне нагрузку, было абсолютно некогда, духи начали пользоваться спросом. Сначала робко, удивленно разглядывая простую бутылку вместо дорогих вычерных флаконов, которые своей неброскостью и простотой сразу же приковывала взгляд к полкам дорогих магазинов и заметно выделялась на фоне остальных, делались первые покупки. Но постепенно они начали набирать оборот. В итоге уже после ухода Овчинникова ко мне притащился тот самый ведущий дизайнер с таким видом, словно у него болят все зубы сразу. Притащился он с ворохом бумаг, в которых я с удивлением обнаружил патенты. На аромат, на дизайн флакона, а распылитель делал его уже уникальным. Почему-то в этом мире все духи были масляные, только мои химики не задумывались о том, из чего состоит туалетная вода, делая состав более жидким и более летучим. Также в пачке присутствовал патент на дизайн этикетки, потому что так уродовать дорогую брендовую парфюмерию еще никто не догадался. После этого он нагло выпросил у меня бокал с виски, залпом его выпил и, осмотрев меня с ног до головы, заявил, что ему стыдно за то, что подобное чучело является главой его клана. В общем, пообещав, что не оставит меня в покое и приведет в порядок мой гардероб после возвращения с недели моды, даже если это будет стоить ему жизни, этот козел, которого я уже ненавижу убрался из моего дома с высоко задранным подбородком. Подводя итог, можно сказать, что духи, вопреки усилиям их создателей, начали пользоваться определенным спросом даже здесь, на выставке, приуроченной к неделе моды. Эльза, казалось, искренне наслаждалась показами, выставкой и всей этой кутерьмой, которая на меня навевала скуку и ощущение потерянного времени, которое можно было провести с большей пользой. Хорошо еще, что ранение не доставляло больших неприятных ощущений, чем обычно. Третий день был своеобразной медианой, и в этот день должны были самые заслуженные мастера представлять свои коллекции. Кроме того, в этот день на показах присутствовала императорская семья во главе с императором Фридрихом, который оказался молодым мужчиной, не намного старше меня. Императорская семья сидела чуть в отдалении, но не в специально отведенных местах, а просто немного в стороне. Охраны, к моему удивлению, было не слишком много, во всяком случае, в зале. О визите августейшей семьи было известно заранее, но никаких специальных приготовлений не проводилось. Единственное исключение из правил было в том, что народу оказалось немного больше обычного. Все же мужская честь не могла отвертеться от сопровождения своих прекрасных половин в этот модельный ад именно в этот день. Игнорирование приглашения на мероприятие, где находится сам император – Считалось чуть ли не предательством. Поэтому мне, как и большей части собравшихся мужчин, оставалось только это перетерпеть и свалить с чистой совестью куда-нибудь на луга, принадлежащую клану, чтобы пострелять по бутылкам и воробьям, успокаивая испорченные нервы. Пока зашли в штатных режимах, вот только внимание присутствовавших все равно было больше приковано именно к семье, чем к подиуму. Да что там говорить, внимание всех маэстро были сосредоточены на их лицах в надежде уловить любые, даже самые незначительные изменения мимики, которыми могли дать понять, все ли нравится или что-то не устраивает высоких гостей. Вдовствующая королева София, знатная, еще не старая женщина, сидела, выпрямив спину и внимательно осматривала проходящих мимо моделей. Словно витрину в магазине осматривала, что, в общем-то, так и было. Императрица Валерий вела себя более раскованно, но тут тоже все понятно. Она была еще молодая и лишена того жизненного опыта, что ее свекровь. К тому же двое мальчишек-близнецов лет трех на вид вовсе не осознавали того, что их маме нужно было соблюдать какой-то там этикет и не отвлекаться на их проказы. Няньки, представленные к принцам, определенно не справлялись с гиперактивными детьми, и вроде бы можно было и оставить их дома, но вот такие неофициальные мероприятия являлись лучшим способом показать народу в виде очень небольшой группы присутствующих на показе приглашенных, в том числе и зарубежных гостей, наследников. Сам же император откровенно скучал. Он сидел, вытянув ноги и старательно делал вид, что ему безумно интересно, но время от времени отводил взгляд от подиума и осматривал зал. Однажды, во время одного из таких вот осмотров, наши взгляды встретились, и он тут же определил во мне товарища по несчастью, вынужденного сопровождать свою женщину на мероприятие, которое было нам совершенно неинтересно. Он совсем по манчишески ухмыльнулся, а я же с запозданием, проклиная себя за тормознутость, отвел взгляд и наклонил голову, обозначая поклон. Отвернувшись, пнув себя мысленно несколько раз, я посмотрел на подиум, где модели в это время демонстрировали нечто, напоминающее платки, натянутые на голые тело. Не знаю, как, кто, а я вот это не считал ни проявлением высокого искусства, ни, собственно, одеждой. Звук вызова, который прозвучал в наушнике, вставленном сразу же, как только я занял свое место, застал меня врасплох. Протянув руку, я активировал вызов больше из любопытства, потому что за все это время... Показов, меня никто не беспокоил. — Да, — коротко ответил я, сильно понизив голос. — Если собеседник меня не услышит, это его проблема. Думать нужно, прежде чем звонить, не зная, где я нахожусь и что делаю. — Сава, если ты в Милане, хватай Эльзу и валить оттуда, слышишь? Я только что узнал, что... Взволнованный Кузин голос прервался, а я медленно выпрямился в... на своем стуле. — Что за шутки? Что такого может произойти здесь, на охраняемой территории, где проверили каждого гостя, меня так трижды, чем пустить в зал? Да и не слышно давно о выступлениях тех, кому мы запустили Кузю как шпиона. И после того, как их неформальный публичный лидер оказался у меня, оппозиция призаткнулась на всех уровнях, видимо, пытаясь разобраться, куда Громов подевался и какие инопланетные силы его удернули с этой части земного шара. «Что случилось?» — прошептала Эльза, наклоняясь ко мне. — У тебя лицо такое странное стало. — Не знаю, что-то на уровне бреда. Я нажал несколько кнопок на коме. На меня сразу же устремились взгляды охраны, но мне было на них плевать, потому что прибор показывал отсутствие сети. В то же время экран, висящий над подиумом, указывал на то, что показ сразу же идет в сеть, позволяя любителям любоваться на девушек в платках в режиме реального времени. Я потряс рукой и снова попробовал настроить вызов. Сети не было. Я нахмурился и быстро, даже не понижая голоса, спросил Эльзу. Быстро проверь сеть на своем коме. Не спрашивай, просто проверяй. Наша возня уже стала привлекать внимание, и даже император, что-то почувствовав, поднял руку со своим комом. Я так и не понял, каким образом, наверное, спинным мозгом, почувствовал, что сейчас что-то произойдет. Потому что как только одна из моделей слегка замедлила шаг во время прохода, я схватил Эльзу за талию и прокинул на пол вместе со стулом, падая сверху, прикрывая своим телом, хоть и не до конца осознавал, от чего именно. Ну, если ничего не произойдет, встану и извинюсь, с меня не убудет. Мысль не успела сформироваться до конца, когда та самая модель, что привлекла мое внимание выхватил автомат из надетой на нее палатки. Потому что первые выстрелы достигли цели, они явно были обработаны проклятыми адамантинами, потому что сидящие здесь люди не могли просто прийти без малейшей защиты. А тем временем из-за кулис начали выбегать вооруженные люди, и где-то вдалеке раздался взрыв. Охрана в зале была убита первой, и нападающие уже блокировали двери. Этот начинающийся кошмар до напомнил мне то, что происходило в школе во время нападения. Эльза подо мной зажала руками уши и зажмурилась, но не выдавала ни звука, в отличие от других женщин, которые вскакивали со своих мест, кричали и усиливали сорящий хаос. Стоит ли говорить, что самые гиперактивные осели на пол первыми и больше не проронили ни единого звука? Вид одной из таких женщин, упавшей рядом с нами, привел меня в чувство, и я слегка приподнялся, оценивая обстановку. Я уже приготовился, наплевав на то, что смогу снова разбредить рану, слиться со стихией, чтобы хоть что кто-нибудь предпринять, как вдруг все резко стихло и наступила тишина. Как будто кто-то выключил звук. Приподняв голову, а сделать мне это было непросто, словно я двигался, пробивая головой толстенный слой льда, я с недоумением уставился на замерших в самых разных позах людей. Словно бы они попали между секундами и теперь двигались с чудовищно медленной скоростью. С такой медленной, что даже пули, выпущенные из стволов террористов, увязали в этом киселе, но не падали, А так и висели в воздухе, оставляя за собой след, как камень оставлял круги, падая в воду. Это было невероятно, немыслимо. Никто не может вот так управлять временем и пространством. Никто! Я с чудовищным усилием повернул голову в сторону императорской семьи. Вдовствующая императрица и ее сноха лежали на полу, прикрывая детей. Рядом распластались няньки. Судя по виду, никто из них не пострадал. Сам же император стоял, вытянув вперед руку, а его глаза полыхали белым огнем. В отличие от других, он вполне мог двигаться, но все его движения были сконцентрированы в кисти, пальцами которой он продолжал проводить какие-то манипуляции. Единственный из гостей, кто мог хоть и медленно нашевелиться, был я. Но мои слабые трепыхания даже не привлекали внимания императора. Мимо меня принеслись какие-то тени, обдав ветром. С какой же скоростью они двигались, если в этом застывшем временном промежутке, когда скорость всех объектов упала практически до нуля, они могли производить завихрение воздуха? Все пули, которые в этот момент находились в воздухе, попадали на пол, а тени метнулись к террористам, каждая к своему. Они обвили их, спеленали так, что остались видимыми только лица, и тут Фридрих опустил руку, разрывая с ними связь. Время рвануло вперед скачком, и я застонал, потому что голова шеи и мышцы спины чудовищно заболели, и эта боль перекрывала даже боль от раны. Наверное, все же не стоило напрягаться, играя против самого времени. Подо мной зашевелилась Эльза, которую я даже не чувствовал в этот промежуток между двумя секундами. Зал снова наполнился криками, и все эти террористы как один повалились на пол, опутанные какой-то серой дрянью, напоминающую сеть. Дверь распахнулась от резкого удара, и в зал ворвались бойцы службы безопасности. Оценив обстановку, они тут же разделились. Часть понеслась к спеленатым террористам, часть кинулась к императорской семье. В ухе щелкнуло. Это заработал переводчик, который был активирован, как только я вошел в зал. «Допросить!» – раздался резкий голос. Император говорил, не отводя взгляда от матери, жены и детей, которых сейчас уводили в плотном кольце охраны. Судя по его виду, он находился в ярости – Но какого-то ухудшения самочувствия после проделывания всего того, свидетелем чего я невольно стал, заметно не было. Они совсем уже страх потеряли. «Калтернг, если сегодня вечером я не буду знать всех подробностей и имен зачинщиков, ты можешь лишиться не только должности». Высказавшись, Фридрих двинулся следом за своей семьей, лишь на мгновение задержав взгляд на мне. Задумчиво оглядев меня... Он совершенно неожиданно слегка наклонил голову, словно запоздало, отвечая на мое приветствие. Все же он заметил меня. И как это расценивать в сложившейся обстановке, я не имел ни малейшего понятия. Сава, слезь уже с меня, раздавишь!» Я скатился с Эльзы, и она села, пытаясь пригладить растрепанные волосы. «Черт знает что! Мы сегодня же возвращаемся домой!» «Как скажешь!» Раздавшийся гудок вызова в ухе заставил машинально его принять. — Надеюсь, ты понимаешь, зачем я просила тебя посетить это мероприятие. Ровный голос системы вызвал непроизвольные конвульсии. — Ты все знала и не предупредила. Прошипела я так тихо, что даже сам себя не расслышал. Но это не помешало расслышать ей. В этом не было необходимости. Император Фридрих был способен справиться с ситуацией и предупредить направленную именно на него и его семью угрозу. Зачем они вообще полезли? Не совсем же идиоты. Императоры крайне редко демонстрируют свои возможности на подобном уровне. Ты должен был увидеть и прочувствовать, на что способен император. Кресло в зале к совета клана должно обрести владельца до конца этого года. Меня я зло усмехнулся. Это не обязательно. Может быть, кто угодно из претендентов, а ты слишком обеспечен в последнее время. Они сейчас уязвимы, так же, как и ты. Найди способ разговаривать Громова. И она отключилась. У меня не было сил даже на то, чтобы материться. Вот дрянь неадекватная, такая же, как и ее создатели. Столько ошибок можно было бы избежать, если бы она хоть раз предупредила вовремя и не загадками, а сказала прямо. Сава, тебе плохо? Я посмотрел в глаза Эльзы и увидел в них обеспокоенность. — Да, мне плохо. Но я обещаю тебе, ты выйдешь за меня и как можно скорее. А теперь поехали уже домой, приготовиться к свадебному ритуалу.